Лсень Орва Хобелярин Тамара Гверцитելի Я мугалет искала счастье, не знала где найти. Мой гороскоп незримый пасты, на прожит там пути, пути. Я верю в нашу счастливую связали две судьбы, трибледных шрама на запястье моя ренцир любви а 200 метров над землёй весна на облаках дождь стоит на подвластно как хочешь так возьми ты окрыляешь мо счастье мой эликсир любви я знаю ты мне скажешь здравствуй и встретишь у двери ты мой мужчина моя радость мой ориент любви а 200 минут այ yeah. 200 метров нас շուտ եկանք Без воздушная тревога Жизнь не спеши Не вставайся, не мияй на гроши Расгорится и погаснет ночи Без воздушная тревога dance краски искривлю любят но терпят фиаско что -то... Капитан моей распущенной души В этом городе так странно стучи Безвоздушная тревога Жить не спеши Не сдавайся, не меняй, не гроши Вес послушно Тень и смертный горе. Ах, далеко далеба. Убил близкий во мгле. Бог не судит ты не был женщиной на земле. Ах, далеко Лирек о гладует он на небо, Бог не судит и не был, шещь И на маминых руках даже самый страшный страх пройдет. И я усну, как в детстве засыпала на руках с куклой старенькой своей. Мне бездонные глаза Милой мамочки моей. Мамины глаза Все на свете понимают. Мамины глаза Все грехи нам отпускают. Ой, ой, ой, ой, не плачьте только, мамины глаза! Вау, мамины глаза! Дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей И прощать, а не прощаться, мамины глаза! Как жаль, что не погаснуть вам нельзя! Весть comes сильнее, и меня собой сгорев мой сын. А я спью. Весьню бабушки твоей, чтобы стало ей светалей. Молю. Ведь все пора как в книге мудрой сказано годаной. Очень много лет назад Но ты Каким бы в этой жизни ты не стал Помни мамины глаза Мамины глаза Все на свете понимают Мамины глаза Все грехи нам отпускают мамины глаза Ой-ой-ой-ой, не плачьте только мамины глаза У -у -у -у -у -у, Мамины глаза Дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей И прощать, а не прощаться, мамины глаза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 Когда не нужно Слов Чтоб всё понять Ты знай, живёт Любовь В душе опять Когда волнует взгляд Любимых глаз, то чувствам нет преград В сердцах у нас. Когда звучит в душе весенний гром, Я слышу все слова, а не о том, Что в этом мире нет любви сильнее Что мы с тобой должны Идти за ней Ты знаешь, день с тобой мгновенье Ночь, минута счастья Но все понятно даже и без слов Ты знаешь, ты моё спасение Разве не прекрасно, что навсегда связала нас любовь Навек она связала нас Когда в далеких снах безмолвна ты, то знай в твоих руках мои мечты. Но не познав любовь, не знаешь боль, Лишь в этом наша жизнь и наша роль. Ты знаешь день, с тобой мгновенье, Ночь минута счастья, но всё понятно даже и без слов. Ты знаешь, ты моё спасение. Разве не прекрасно, что навсегда связала нас любовь? Навека нас связала она. Когда ты рядом, спасаешь взглядом. И даришь сердцу покой и ра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 И ты об этом знаешь. Усталый поступил по жизни, Идёт и кальция судьба. Конец пути, обидно тресни, Две рюмки, водки и хвальба. Моя душа, презрев усталость, Наденья встанется с тобой. И веря в искреннюю жалость, Я ночь оставлю за собой обязательно к тебе вернусь Тёплым проливным дождём Я за тобою вознесусь По небу босиком Я обязательно к тебе вернусь Тёплым проливным дождём Губами прикоснусь Вернусь замерзшим февралем Сыграем Моцарта вдвоем Рамасом грустным на гитаре И белым танцем, где мы в паре Вернусь я ночью полутьмой Метелью снежной кутерьмой Кружиться буду и скучать И дом любовью охранять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 тебе вернусь Теплым проливным дождем Я за тобою вознесусь По небу босиком Я обязательно к тебе вернусь Теплым проливным дождем Купами прикоснусь Я обязательно тебе вернусь Тёплым проливным дождём Я за тобою вознесусь По небу босиком Я обязательно тебе вернусь Тёплым проливным дождём լսում էիք, որվա հոբելյարին։ կասնու